Глава, 7. Обращение леди Корсун. После трагической смерти Димсдейла Вернон нечасто видел Мондерса. Поскольку светский Лондон ограничен и постоянно собирает одних и тех же людей в одной компании, они случайно встречались в домах общих знакомых, но кроме нескольких небрежных слов между ними ничего не происходило. Казалось, Мондерс, решив приостановить сотрудничество с Немо, сознательно отдалился от своего старого школьного товарища. Вернану это было безразлично, поскольку он не доверял человеку, готовому пожертвовать всем и вся ради своей жадности до да удовольствий. Мондерс во многом напомнил Вернану Люсьена де Рюбампа, из утраченных иллюзий. Эгоизм был лейтмотивом как вымышленного персонажа, так и реального человека. Но там, где герой Бальзака малодушно плыл по течению, Мондерс выплывал против него и получал неприятности как будто по собственному выбору. Люсьен был написан красивым, умным и беспринципным. Таким же был Мондерс в реальной жизни, и ненасытная любовь к удовольствиям была общей для обоих. Излишества вполне могут погубить любимца миссис Бедж, как погубили любовника мадам де Баржетон. Именно разговор с полковником Таутоном отправил Вернона на поиски человека, которого в противном случае он избегал бы как яда. Он хотел досконально узнать отношение Мондерса к двум дамам, за которыми тот так дерзко ухаживал. Как бы этот человек не любил Люси Корсун, а любовь Мондерса к ней казалась самым честным его проявлением, себя он любил больше. И верно Вернону казалось невероятным, что такой эгоистичный человек рискнул бы потерять мир наслаждений ради подлинной страсти. Сэр Джулиус Корсун был богат, а Люси его наследницей. Но если бы она вышла замуж за Мондерса, который баронету не нравился... Отец, вероятно, отделался бы от нее пресловутым шиллингом. Отсылка к стихотворению Киплинга «Шиллинг в день» здесь означает предельно малое содержание. Мондарсу действительно казалось более разумным придерживаться Иды и десяти тысяч в год, единственной хозяйкой которых она была. Но если Ида действительно преодолела свое увлечение, у мондерса было мало шансов на успех. Желание узнать истинное положение дел привело Вернона в квартиру Мондерса на Планет-Стрит, Пикадилли, в 11 часов утра, через два или три дня после содержательного разговора с полковником Таутоном. Вернон, естественно, ожидал найти Сибарита, расположившимся подобно Соломону во всей его красе, и он не был разочарован. Номер был красиво оформлен и роскошно меблирован. Не жалелось средств, чтобы сделать его достойным этого привередливого молодого джентльмена, который довольствовался только самыми лучшими из достояний цивилизации. Он принял своего друга в восхитительных апартаментах в стиле помпадур, просторных, светлых и изящно легкомысленных. Вспоминая мрачный обшарпанный дом в Хэмстеде и откровение миссис Бэдж на предмет уменьшающегося дохода, из-за чего она стремилась в ее-то возрасте получить должность платной компаньонки, Вернон не мог понять, как Мондерс умудряется обеспечивать себя таким великолепием. У него не было постоянного дохода, и, подобным полевым лилиям, он не ткал и не прял. Но юноша приветствовал Вернона в темно-бордовом бархатном смокинге с Бонд-стрит, который, должно быть, стоил немалую сумму, и пригласил его отведать восхитительно вкусный завтрак со всеми деликатесами сезона, изящно сервированный на столе. «Хотя, осмелюсь предположить», — сказал красивый негодяй в своей вальяжно-дерзкой манере, что ты уже завтракал у себя. Ты всегда был фанатично правильным. «Я определенно не спал несколько часов», — холодно ответил Вернон. «Пока ты ешь, я могу закурить с твоего разрешения». Он сел и осторожно прикурил сигару. «Я пришел, чтобы увидеть тебя, и...» «Какое неожиданное удовольствие», — насмешливо прокомментировал Мондорс, наливая себе вторую чашку кофе. «О, да». «Чтобы спросить, помолвлен ли ты с мисс Димсдейл?» многозначительно закончил Вернон. «Возможно. В таком случае ты, должно быть, отказался от всех притязаний на мисс Корсун? Возможно. О, оставь свои увертки, что ты имеешь в виду. Я не признаю за тобой право задавать мне вопросы о моих личных делах. Они и мои тоже, черт бы тебя побрал, энергично отрезал Вернон. Я люблю мисс Корсун, и если бы ты оставил ее в покое, она, вероятно, приняла бы меня». «И какая от этого была бы польза?» — беспечно спросил Мондерс. «Ее мать все равно не... А примет ли леди Корсун тебя? В конце концов, ты не можешь предложить девушке ничего, кроме своей привлекательной внешности. Зато девушка может предложить мне целое состояние. Ты этого не стоишь. И позволь напомнить, что как бы мисс Корсун не восхищалась твоей наружностью, ее мать, безусловно, не одобрит этот брак». Мондерс пожал плечами. «Ты не можешь быть в этом уверен?» «Я уверен в одном. Сэр Джулиус не даст своей дочери ни шиллинга, если она выйдет за тебя». «Умно с твоей стороны, мой дорогой друг», — изящно вернул Мондерс. «Сэр Джулиус — камень преткновения. Он ходячий кошелек с разинутым ртом и не питает симпатии к романтике». «Романтика. По-моему, ты не знаешь, что это такое», — презрительно бросил Вернон. «Ты хочешь жениться на деньгах». И либо мисс Корсон, либо мисс Димсдейл станут обеспечивать тебя ими. Последняя владеет своими деньгами, в то время как первая не может унаследовать ожидаемое состояние, которое у нее наверняка отнимут, если она выйдет за вас. Почему бы не придерживаться мисс Димсдейл?» Мондерс встал и подошел к окну. «Потому что я действительно люблю мисс Корсон, как бы сильно вы в этом не сомневались», — порывисто сказал он. «У меня есть сердце, которое продается по самой высокой цене». — Смотри, Конни. — Конни? — Мондерс приподнял брови. — Я думал, ты запрещаешь называть людей как домашних животных? — Я обращаюсь не к светскому человеку, а к моему старому школьному товарищу, если можно так сказать. Смотри, я люблю Люси Корсун, и если бы ты только убрался с дороги, она бы действительно полюбила меня. Она могла бы, я видел это по многим признакам. — Чушь! Если бы она действительно тебя любила, она не слушала бы меня. — Не знаю. У тебя приятная внешность и некий магнетизм, что влияет на женщин против их воли. И на суровых женщин, не говоря уже о такой невинной девушке, как Люси. Это великая сила, которой нужно уметь управлять, а у тебя с этим скверно. — И это лишь потому, что я случайно перешел тебе дорогу? — Спасибо. — О, оставь свои увертки. Я пришел сюда, чтобы получить простой ответ на простой вопрос. — Ты собираешься жениться на мисс Корсун или на мисс Димсдейл? Я еще не принял решение. «Ты бы сделал это, если бы мисс Димсдейл тебя слушала», — прорычал Вернон. «Если бы я попросил ее стать моей женой, она бы сразу согласилась», — парировал Мондерс. «Нет, не согласилась бы. Твоя тетя сказала мне, что она потеряла к тебе всякий интерес после смерти своего отца». Лицо Мондерса потемнело. «Я бы предпочел, чтобы старуха держала свои домыслы при себе», — сердито сказал он потому что это домыслы и ничего больше. Естественно, поскольку ее отец умер таким ужасным образом, Ида опечалена и не может постоянно думать обо мне. Тем не менее, она любит меня. Сомневаюсь. На каком основании? На том, что сказала миссис Бэдж. Пух-пух-пух, что моя тетя об этом знает, рассмеялся Мондерс с великолепной наглостью. Она милая старушка, но на несколько столетий отстала от жизни. И да моя. Захотел бы заполучить ее, заполучил бы. «Если бы не стояло на пути мое глупое сердце». Вернон вскочил в праведном гневе. «Я запрещаю тебе лгать мисс Корсу на любви. Я люблю ее, и она любит меня, и только твоя дьявольски притягательная личность отдаляет от меня ее сердце. Если бы ты желал ей добра, и я думал, что она будет счастлива с тобой, я отошел бы в сторону. Но ты хочешь жениться на ней только ради ее денег, которые она, возможно, никогда не получит». «Я люблю ее! Говорю тебе, люблю!» — выкрикнул Мондерс не менее яростно, чем его визави. «С деньгами или без денег, я женюсь на ней, если захочу. У тебя нет шансов! Леди Корсон ненавидит тебя!» «Я в это не верю. Она проявляет признаки уступчивости и пригласила меня сегодня днем к ней на чай. Если бы она ненавидела меня, не зазывала бы так дружелюбно!» Еле заметная улыбка пробежала по пухлым губам Мондерса, и он пожал плечами. — Иди к ней в дом во что бы то ни стало и послушай, что она хочет сказать, — усмехнулся он. — Я рискну навестить вас. Вернон был сбит с толку всей этой уклончивостью. Хитрец не сказал ни да, ни нет, его намерения остались загадкой. — Если ты освободишь дорогу для меня с мисс Корсун, я возьму тебя в партнер, — наконец умоляюще выдохнул Вернон. — Не уверен, хочу ли я, чтобы меня ввели в заблуждение, — презрительно возразил Мондерс. Это нереспектабельный бизнес. Лжец. Мой бизнес абсолютно респектабельный, и я честно зарабатываю свои деньги. Вернон снял свою шляпу и оглядел элегантную комнату. Сомневаюсь, что ты можешь сказать то же самое. Что ты под этим подразумеваешь? Взвился Мондерс. Я имею в виду, что у тебя нет ни гроша. Твоя тетя не может позволить тебе многого. И ты живешь далеко не по средствам. Где ты берешь деньги? — Это мое дело, — холодно сказал Мондерс. — И тетушка моя богата. — Так богата, что желает получить должность платной компаньонки мисс Димсдейл, — усмехнулся Вернон, направляясь к двери. — Она сама мне об этом сообщила, хотя я обязан сказать, что она желает содействовать твоим интересам, мечтая заставить мисс Димсдейл снова полюбить вас. — Об этом я могу позаботиться сам, — отрубил Мондерс. — Тетушка не имеет права вмешиваться в мои дела. — Она воспитала тебя и... И я должен быть ее рабом до конца своих дней? Чушь? Все эти сыновние чувства устарели, беспечно ответил Мондарс. Тем не менее, я скажу своей тете, что я думаю о ее излишних откровениях с тобой и этих странных просьбах. Что касается остального, держись от меня подальше, Вернон, иначе будет хуже. О! -о, -о Верно обернулся. — Теперь ты говоришь ясно. Так между нами мир или война? Война! отрезал Мондарс. Ты не можешь помешать мне. Пусть будет война, перебил Вернон, открывая дверь. Хорошего дня! И он быстро вышел, оставив своего друга или скорее врага, если уж война была объявлена, несколько удивленным столь внезапным поворотом. Но когда дверь закрылась, лицо Мондерса потемнело, а лоб прорезала морщина. Возможно, мне не следовало подталкивать арти к такому заявлению, задумчиво пробормотал молодой человек. Он дурак, но умный дурак. В конце концов, хоть я люблю Люси, для меня будет лучше жениться на Иде, ведь у нее есть деньги. Интересно, как тетя Эмили узнала о том, что отношение ко мне Иды изменилось? Однако это не может продолжаться долго, если я постараюсь видеться с ней почаще. Это Люси удерживает меня. Я дурак, поскольку знаю, что Люси не заботится обо мне так, как о Барте. Лучше бы я не воевал с ним. Но он не может причинить мне вреда, не может. Мондерс окинул взглядом роскошную комнату. «Он не посмеет. Слишком многое может потерять. Черт бы его побрал, я буду драться с ним и побью его вот так». Пока Мондерс приходил к этому выводу, Вернон быстро шел по Пикадилли в направлении Ковент гарден поскольку намеревался зайти в контору, где выполнял обязанности Немо. Теперь, когда Мондерс открыто объявил себя его врагом, ситуация несколько прояснилась, и Вернон почувствовал, что может с этим справиться. Он решил встретиться с Леди Корсон в этот же день и спросить, можно ли ему уделить внимание Люси. Тогда в беседе с самой девушкой ему, возможно, удастся отделаться от этого полугипнотического влияния, которое, казалось, оказывало на нее очарование Мондарса. Если бы он только мог привлечь мать на свою сторону, все стало бы отлично. Леди Корсон не знала, что он Немо, что было к лучшему но она также не знала, что у него были надежды на дядю-холостяка, который мог оставить ему титул и состояние в три фунтов в год. Если бы все это было открыто предложено ей, у капризной леди могла бы появиться склонность приветствовать его как поклонника своей дочери, хотя, как говорили в свете, и сэр Джулиус, и его супруга для своего единственного ребенка желали не меньше, чем герцога. Но если это было так, Вернон удивлялся, почему леди Корсон терпела Мондерса, который был беден и не имел положения. Он был почти уверен, что когда он нанесет ей визит в этот же день, то узнает причину. В любом случае, его ожидания, вопреки намекам Мондерса, вероятно, оправдались бы. В конторе его ждал сюрприз. Его клерк, сухой, словно пыль, худощавый старик, молчаливый и мудрый, с виду, как сова, встретил его в приемной с таинственным лицом и сообщил, что некая дама целый час ждет появления Немо. Она отказалась назвать свое имя и заявила, что намеревается дождаться встречи с детективом. Вернон, будучи человеком деловым, привык к людям, которые приходили и уходили, не называя имен, поскольку их дела, как правило, были темными, поэтому не обратил особого внимания на этот момент. Повесив пальто и шляпу, и отложив в сторону перчатки и трость, он прошел в свой кабинет. И там его ждал вышеупомянутый сюрприз. Его клиенткой оказалась никто иная, как сама леди Джулия Корсун, Она встала в совершенстве, владея собой, и, казалось, не удивилась, увидев молодого человека. «Как поживаете, мистер Вернон?» — спросила она, любезно протягивая руку. «Или, возможно, здесь мне следует называть вас Немо? «Мистер Немо. Вернон покраснел, внутренне сильно расстроенный этим внезапным разоблачением, и робко принял руку в перчатке. «Как вы узнали, что я...» «О, ваш враг сказал мне», — завершила леди Корсум, садясь. «Мой враг?» — нервно пробормотал злосчастный. «Мистер Константин Мондерс, который...» Вернон невольно прервал ее силы, ударив кулаком по столу. Его глаза опасно сверкнули. «Значит, несмотря на свое обещание, он рассказал вам то, что я больше всего желал бы сохранить в секрете?» «Да», — сухо ответила леди Корсун. «Этим он явно хотел настроить меня против вас, чтобы он мог флиртовать с моей дочерью. Но его удар не попал в цель». Я была рада узнать, что вы Немо. Мне доводилось слышать много лестного об уме и деяниях детектива Немо, и, как видите, эта информация привела меня сюда. Вы пришли, чтобы запретить мне посещать ваш дом? Я пригласила вас сегодня на послеобеденный чай, и это приглашение было отправлено после того, как ваш враг предал вас. Садитесь, мистер Немо, и ведите себя по-деловому. Нам есть о чем поговорить. Весьма удивленный таким отношением, Вернон опустился в свое кресло перед письменным столом и уставился на леди Корсун, благородно-бледную в тусклом свете, что просачивался сквозь матовое окно кабинета. На нее стоило посмотреть, несмотря на возраст, ибо ее платье было идеальным, и весь облик все еще демонстрировал следы величественной красоты. Она была, правда, несколько полновата, но цвет лица, то ли от природы, то ли благодаря искусству ухода за собой, был как у молодой девушки а сверкающие карие глаза выдавали незаурядный интеллект. Леди Корсун была умной женщиной в определенных пределах, и еще сильнее властвовала бы над модой, если бы на нее так заметно не влияла могущественная личность ее супруга. Сэр Джулиус Корсун происходил из знатного рода, но в молодости разорился из-за расточительности отца. Однако, будучи прирожденным финансистом, он построил на руинах Золотой дворец Аладдина и был чрезвычайно богат. И все же у него было сердце скряги, и он позволял своей жене и дочери поддерживать свое реноме в свете лишь в той мере, в какой это было необходимо, с трудом и осторожностью. Как быстро понял Вернон, именно это скопидомское поведение супруга и объясняет причину визита леди Корсун к нему в его аватаре Немо. Отсылка к индуистскому учению об аватарах, воплощениях богов на земле. Здесь альтер-эго, образ, роль. Но он все еще не преодолел удивление после того, как обнаружил, что с него сорвали маску. «Ну же!» — леди Корсун хлопнула его по руке своим зонтиком от солнца. «Я пришла повидаться с деловым человеком, а не с мечтателем. Просыпайтесь, мистер Немо!» Вернон поморщился, услышав, как она произносит его деловое имя. «Я к вашим услугам», — сказал он низким голосом. «И в моих руках», — оживленно ответила леди Корсун. Что бы сказал Свет, если бы узнал, что Артур Вернон — частный детектив, делающий деньги на чужих секретах? «Вы, по-видимому, принимаете меня за паука», — с воодушевлением перебил Вернон, стремясь, несмотря на уязвленную гордость, опровергнуть это отвратительное обвинение. «Я зарабатываю деньги, помогая людям хранить их секреты, а не предавая их. Я на стороне закона, а не преступника». Честное слово, не вижу, чтобы человек, который занимается честным бизнесом, помогая сохранять секреты и спасать несчастных людей от шантажа, был столь же плох, как городской жулик, бессовестно пользующийся слабостью людей казартным играм. При последних словах Леди Корсун покраснела и, очевидно, собиралась сделать замечание по этому поводу. Однако она резко одернула себя и ответила с притворной беспечностью. «Хорошие доводы, мистер Вернон». Но люди предубеждены против тех, кто стремится узнать секреты. «Потому что у каждого есть перевернутая страница в его или ее книге жизни», — воскликнул молодой человек. «В своей работе я запрещаю читать эту страницу тем, кто хочет получать деньги за чтение. Я не хочу, чтобы о моем бизнесе знали, но я его не стыжусь». «Почему вы взялись за это?» «Потому что мой отец потерял все свои сбережения, и мне едва хватало на жизнь», — гордо ответил молодой человек. «У вас есть ожидания?» «Откуда вы это знаете?» — резко спросил Вернон. Леди Корсун снова похлопала его по руке. «По-своему я занималась небольшим детективным делом. Вы были так настойчивы, следуя за Люси из дома в дом, и так решительно отказывались принимать мое «нет» в качестве ее ответа, что я навела справки, чтобы понять, как у вас хватило смелости предложить молодой девушке разоренное состояние. «Я действительно узнала, что ваш отец разорил вас?» Но мне также стало известно, что сэр Эдвард Вернон из Слимторпа, что в Устершире, приходится вам дядей. У него хороший доход, жены нет, и ему 80 лет. Есть шансы, что вы станете его преемником. Он не может лишить меня титула, с горечью подтвердил Вернон. Но вам следовало получить больше информации, леди Корсун. Мой дядя ненавидел моего отца, потому что отец женился на женщине, которую любил и ненавидит меня, потому что я сын этой женщины. Я не надеюсь унаследовать деньги. А что такое титул без денег? Я не сообщал вам то, что вы теперь обнаружили сами, поскольку мне казалось бесполезным выдвигать эти шаткие позиции в поддержку просьбы о помолвке с вашей дочерью. Мой дорогой сэр, титул лучше, чем ничего. Вы слишком скромны. Кроме того, у Люси будет много денег. Я знаю» но только если она выйдет замуж, как хотите вы и ее отец. Но я слышал, — Вернан Горько улыбнулся, — что для нее вы желаете герцога. «Мне нужен честный человек, на которого я могла бы положиться», — энергично заявила Леди Корсун. «И по этой причине я пришла к вам. Несмотря на то, что я Немо...» «По этой самой причине, что вы Немо!» парировала она, метнув молнию взглядом. «Мой дорогой мальчик...» Мистер Мондерс думал оказать вам плохую услугу, рассказав мне о вашем секретном бизнесе, и был уверен, что я, безусловно, запрещу вам посещать мой дом и, наконец, положу конец вашим ухаживаниям за моей дочерью. Как бы то ни было, он оказал вам хорошую услугу, ибо вы именно тот человек, который мне нужен. Для Люси. И для себя. Если вы сможете благополучно завершить дело, по которому я пришла к вам, я буду поощрять ваше ухаживание за Люси? И насколько я смогу повлиять на такого железного человека, я и сэра Джулиуса перетяну на вашу сторону. Послушайте, это выгодная сделка. О, Вернон радостно схватил ее за руку. Конечно. Я и не мечтал о таком счастье. Но теперь я знаю, почему Мондорс усмехнулся, когда я сказал ему, что должен быть у вас сегодня вечером. Когда вы его видели? Непосредственно перед тем, как пришел сюда. Я приходил к нему спросить, желает ли он жениться на мисс Корсун или на мисс Димсдейл, но он отказался отвечать. Но он усмехнулся. Ах, он подумал, что, сказав вам, что я Немо, добьется того, что вы навсегда изгоните меня из вашего дома, когда я приду сегодня. Осмелюсь предположить, он узнает, что мы с вами не враги, а друзья, и что вместо того, чтобы он женился на Люсе, это сделаете вы. Это так же хорошо, тихо добавила леди Корсун, как и то, что она любит вас хотя она довольно сильно очарована этим... этим, так сказать, джентльменом. Но вы и сами им очарованы, Лиди Корсун, иначе вряд ли потерпели бы человека без гроша в кармане, волочащегося за вашей дочерью. Я терпела это, как вы говорите, потому что мистер Мондерс знает мой секрет. Ваш секрет? В мгновение ока Вернон вспомнил разговор со своим другом-врагом над перестилем афинского клуба, когда Мондерс намекнул, что ему известно нечто, что позволит ему управлять леди Корсун. «В чем же ваш секрет?» «Я пришла сказать вам, так что не перебивайте, пока я не закончу», холодно ответила леди Корсун. «Я пришла к вам, потому что мне тысячу раз известно, вы не такой, как мистер Мондерс. Вы честный джентльмен, а также частный детектив, который мне нужен». «У меня есть один большой порог, мистер Вернон. Я игрок» и за последние два года проиграла кучу денег в бридж. Поскольку сэр Джулиус постоянно держит меня в стеснении и в средствах, чтобы оплатить долги, я заложила некоторые фамильные драгоценности. Если сэр Джулиус узнает об этом, он может вызвать скандал и вынудить нас с ним расстаться. Ради Люси, а также ради себя лично, я не хочу, чтобы подобное имело место. Но как он может узнать? Леди Корсун заглянула в зелено-золотой редикюль, висевший у нее на руке и извлекла элегантный лист пищей бумаги. «Прочтите это тихо», — сказала она. Вернон вздрогнул и подавил возглас. Внизу под написанным он увидел четко отпечатанного фиолетового паука, хорошо известный символ негодяя, убившего мистера Димсдейла. Пробежав глазами по странице, он прочел, что паук узнал о закладывании определенных фамильных драгоценностей и, более того, с помощью поддельных закладных сумел заполучить их в свое распоряжение. Он был готов продать их обратно за две фунтов с выплатой золотом в определенный день и в определенном месте, что будет оговорено, когда он получит ответ Леди Корсун. Ответ должен был быть помещен в колонке частных извещений в Daily Telegraph, когда будут приняты дальнейшие меры по выплате названной суммы и передаче драгоценностей. В отсутствие согласия, Паук намеревался обратиться к сэру Джулиусу и раскрыть ему склонность Леди Корсун к азартным играм. Это ценное послание, написанное очень элегантно, заканчивалась и диаграммой пурпурного паука. «Что вы об этом думаете?» — спросила леди Корсон, когда Вернон закончил читать. «Что бы я ни думал, но этот человек мерзавец. Вы хотите, чтобы я с этим разобрался?» «Да. Я не могу заплатить две фунтов, так как у меня их нет. Мой муж держит меня на коротком поводке. Вы видите, что я искренна. Я доверяю вам, поскольку сомневаюсь в мистере Мондерсе». «Почему вы сомневаетесь в нем?» — внезапно спросил Вернон. «Потому что однажды он последовал за мной в ломбарту и узнал мой секрет. Недвусмысленными намеками он дал мне понять, что расплатой за его молчание должна стать моя открытость для него и поощрение его любви к Люси. Дела идут все хуже и хуже. Я чувствую, что я у него под каблуком. Пока драгоценности не вернутся обратно, и все доказательства моего безумия не будут уничтожены. Внешне я сохраняю мужество, мистер Вернон но я действительно в отчаянии. Сэр Джулиус — суровый человек, раскрытие того, что я сделала, означает позор. Мой муж не пощадит меня. И даже ради вашей дочери? Нет. Он заберет Люси из-под моей опеки и оставит меня с небольшим жалким содержанием. Он не может развестись, но будет настаивать на раздельном проживании, в этом я уверена. Вы один можете спасти меня. И если сумеете... «Я соглашусь на ваш брак с моей дочерью». «О!» — воскликнула она, пораженная странным выражением в глазах Вернона. «Не думайте, что я продаю вам Люси. Она любит вас, и теперь, когда я знаю, что когда-нибудь у вас будет титул, деньги не имеют значения, и сэра Джулиуса можно убедить принять вас в качестве зятя. В любом случае, если вы будете моим другом, я буду вашим. Это выгодная сделка». «Да», — сказал Вернон, пожимая протянутую ею руку. «По многим причинам, помимо этого, я хочу выследить этого шантажиста до его логова». «Согласитесь, написав строчкой в Daily Telegraph выплатить деньги в течение месяца. Это даст мне время развернуться». Леди Корсуна спустила долгий вздох облегчения. «Слава богу, что я пришла к вам. Что касается мистера Мондерса, я действительно верю». Она заколебалась. «Что?» — вскинул глаза Вернон что он и есть паук.